Глава 35. Возможность пообщаться с Тартаном выпала лишь под вечер, когда я смертельно устав присела на садовой скамейке. Свежий ветерок обдывал разгоряченную кожу лица, а ноги ныли от бесконечной беготни. Скинув туфли, я пошевелила пальцами ног и даже застонала от удовольствия. "Не просто тебе", услышав знакомый голос, подскочила и недоверчиво огляделась. Тартан стоял, опершись спиной от дерева. сложив руки на груди, внимательно следил за мной. При виде реакции, казалось, удивился. Во всяком случае, улыбка его растаяла, а глаза расширились. Испугал «Прошу прощения». Это нервная отшутилась я и снова села, рассматривая чулки, которые случайно испачкала, стоя на земле без обуви, вздохнула. «Скоро я буду дергаться от каждого шороха». Мужчина отлепился от дерева, неторопливо приблизился. Не спрашивая разрешения, устроился рядом со мной и, взяв за руку, проникновенно сказал. «Тебе нечего бояться, Констанция». При звуке своего настоящего имени я впала в ступор и, глядя на брата, затаила дыхание. Нечего обманывать себя, этот человек знает, кто я и откуда. Скорее всего, он и поспособствовал моему перемещению, а затем запугивал подарками из моего мира. Вот только выбивалась его, искренне доверяю тебе». «Ты поступила очень мудро», — тем временем продолжал Тартан, подарив мужу дракона его рода. «Не знаю, откуда ты узнала, как он выглядит, да и какая разница. Ты окончательно убедила Кэндона, не пора ли приходить к следующему шагу?» к какому?» Едва слышно шепнула я. Тут мужчина вскинув голову и прислушался. Я тоже замотала головой, но рядом никого не увидела. Тартан поднялся и подал мне руку. Думаю, стоит поговорить в другом месте. Не жалеешь посетить мои покои и убедиться, что брат устроился со всем комфортом? Конечно, машинально ответила я и вложила пальцы в его раскрытую ладонь. Тартан цокнул языком и, опустившись на одно колено, взял туфельку, надев ее мне на ногу, проделал то же со второй и лишь затем помог встать. Когда мы шли мимо кустов, на миг не показалось, что там кто-то есть. Но остановившись, я не услышала шороха. Тартан отвел ветви и убедился, что мы были одни. До его комнаты мы молчали, стоило мужчине закрыть дверь, я выпалила. «Я совсем тебя не помню». Еще в саду, оказавшись наедине с Сойером, которому хотелось задать так много вопросов, я растерялась. А все потому, что вспомнила случай у леса. «Не прикажи я тогда спасти Амилоту, девочка уже была бы мертва. Сейчас этот человек считает, что мы с ним заодно, и не стоит его в этом переубеждать. Чтобы никто не пострадал, мне придется стать крайне осторожной». Поэтому я решила быть хитрой, чтобы потихоньку выведать, кто он. «И кто кто я знаю, коротко кивнул Тартан и протянул руку, приглашающую меня присесть на кушетку. Хочешь вина? Я отрицательно покачала головой, но мужчина все равно взял высокий серебряный бокал и плеснул в него темной жидкости. Поставив на аккуратный столик из резного дерева, признался: "Ты предупреждала, что так будет, потому и просила привезти кольцо и елку, напомнила я. "Что?" нахмурился он, а потом рассмеялся. "Ах, это. Нет, она вдруг возникла во дворе замка Сёрагалага, и я решил, что это интересный подарок моей сестре. Сёрагалаг" переспросила я. «Отец Эрелонси!» Пояснил Тартан. Несостоявшаяся невеста, прошептала я и насторожилась. Ты был в их замке? Когда? Ты же приехал из столицы следом за моим мужем. Не стоит быть такой подозрительной, он погладил мою кисть. Я один из немногих, кому ты можешь доверять безраздельно. Я уже поклялся тебе в верности и Констанции. Мое слово нерушимо. Я скоро с ума сойду, мысленно простонала я, снова заходя в тупик. Но мужчина все же рассказал. Мы с Сором встретились по дороге. Он вез елку королю, чтобы потребовать твоей казни. Старик решил, что ты ведьма и желал это доказать. Пришлось его переубедить». «Повезло, что вы встретились», — я передернула плечами. «Верно», — серьезно кивнул Тартан. «Нам ни к чему твоя очередная смерть». «А вот теперь мне совсем поплохело». «Очередная?» Прогнав панику, я постаралась вести себя спокойно, уточнила важный вопрос. «А священник, то есть его святишество, он не вмешался? Он вернулся в столицу сразу после бракосочетания дракона». Равнодушно пожал плечами Тартан. «Да?» Удивилась я. «Мне показалось, он не обрадовался моему вмешательству». «Разумеется», — бесцветным голосом отозвался мужчина. «Реджилд терпеть не может, когда что-то происходит неожиданно. От несварения до появления новой невесты. Старик давно окаменел внутри, перемены его удручают, как и вынужденные путешествие. Но никто не виноват, что узаконить брак потомка древних может лишь он. Зато теперь Ворчун спит спокойно. У последнего из рода драка есть женщина, которая некоторое время будет сдерживать дракона». «Некоторое время», — повторила я про себя, вспомнив смерть первой жены Сойера. «Может, болезнь моей предшественницы появилась вовсе не из-за чужого вмешательства? Что, если она не выдержала пламени, которое прокатывается по телу каждый раз, когда прикасается к Энден? Нет, все же Амилота тоже больна, а ее недуг похож на тот, что сковал перед смертью мать. От противоречивых раздумий голова начинала болезненно отзываться, но сдаваться я не собиралась и предприняла новую попытку пролить свет на события. «Мне не помогло ни колье, ни елка!» — спокойно призналась я, приподняла уголки губ в короткой улыбке. «Можешь показать мне что то иное, с со мной, чтобы помочь мне вспомнить. У меня есть твой портрет. Ласково проговорил он и поднялся. А у меня ёкнуло в груди, и кровь будто застыла в жилах. Портрет? Когда мужчина вложил мне в немещую ладонь овальную рамку, которая окаймляла изображение на холсте, я и вовсе забыла, как дышать. Женщина стояла и, опираясь на трость черного дерева, улыбалась художнику обольстительно и чутко лук, и чуть лукаво. На ней было серое платье в поло. Синую талию стягивал корсет, а роскошную прическу украшала ажурная шляпка. Это была улучшая. Улучшенная версия меня. Кило на пять стройнее, лет на пять моложе, грудь на размер больше. И еще девушка была на целую жизнь увереннее в себе. Я растерянно рассматривала собственный апгрейд, когда что-то привлекло мое внимание. Вцепившись в рамку побелевшими пальцами, я подалась к портрету, едва не уткнувшись носом в холст. Без сомнений. На пышной груди женщины загадочно темнел кулон, оставленный мне незнакомой родственницей.